экстаза. «Я не рассказываю ничего нового». «Не я», — писал сценарий. Строки были написаны самым древним драматургом в мире. Я лишь повторяю древнейшее послание в человеческой истории. Мы знаем, что мудрецы молчат. В книге Дао сказано... Кто знает, не говорит. Кто говорит, тот не знает. Но когда мудрецы прошлого все же говорили, это всегда были одни и те же слова. Когда они писали, то всегда получалась одна и та же книга. Они всегда передавали нам один и тот же сигнал, повторяемый на разных языках с использованием метафор времени и исторической эпохи, в которую они жили. Но сигнал был один. Отключите сознание. Выйдите из собственного эго и посмотрите на него со стороны. Прекратите хотя бы на миг роботическую деятельность. Прекратите игру, в которой участвуете. Загляните в себя, ищите мир в себе. Еще один полезный совет. Сейчас, на пороге XXI века, когда слова стали банальными и избитыми, но три тысячи лет назад, когда их впервые произнесли «они будоражили воображение», возможно, они вызывали биохимические изменения в нервных системах людей, услышавших эти слова впервые, «Сейчас, в конце XXI века, мы выдерживаем настоящие бомбардировки словами, нас буквально бомбят словами, мы слышим десятки тысяч слов в час, поэтому все, что я только что сказал, вы воспринимаете как очередной поток звуковых сигналов. Если мы даже и захотим сегодня выйти из игры, мы даже не знаем, как это сделать». Но если вы задумаетесь над метафорами, которые употребляли мудрецы прошлого, эти великие визионеры, религиозные учителя и поэты, изменявшие ход истории человечества, то обнаружите удивительную закономерность. Заглядывая в себя, они находили там одно и то же. Они говорили о внутреннем свете, о душе, о божественном пламени, искре жизни или белом свете пустоты. Вы услышите эти метафоры из уст многих восточных и западных философов. Тогда казалось, что эти метафоры вполне адекватны и истинны, Сейчас мы понимаем, что в действительности они грубо и примитивно описывают физиологические процессы, которые происходят в нашей нервной системе. В самое ближайшее время современная биохимия и современная фармакология определят степень достоверности каждого из этих поэтических образов. Теперь перейдем к сути проблемы. Сначала я сформулирую ее с точки зрения онтологии, а затем мы поговорим о ее социальных аспектах. С онтологической точки зрения есть бесконечное множество реальностей. Каждая реальность определяется в конкретном пространственно-временном измерении, которое вы устанавливаете. Входя в какую-то реальность и принимая ее за единственную, вы начинаете считать, что остальные реальности — это галлюцинация, психоз, абстракция или мистика. Но это глубокое заблуждение, и оно вызвано тем, что мы застреваем на уровне восприятия одного пространства-времени. Многие люди впадают в дикую ярость, когда слышат о существовании бесконечного множества реальностей. На прошлой неделе мы с профессором Ричардом Олпертом читали лекцию о расширении сознания в Институте аэрокосмических исследований в Лос-Анджелесе. Тем вечером в здании института задержался молодой инженер, выполняя какую-то текущую работу. Собравшись уходить, он увидел толпу в конференц-зале и зашел нас послушать. Когда лекция закончилась, и мы собирались уйти, он преградил нам дорогу и вступил в яростную полемику по поводу множественных реальностей. Он был вне себя от гнева и с трудом мог говорить». Есть только одна реальность, наша реальность, реальность законов физики. Вы занимаетесь интеллектуальным жульничеством, когда утверждаете, что есть много реальностей, и особенно когда говорите, что их можно ощутить при помощи ЛСД, вы обманываете людей». Судя по всему, его вывела из себя мысль о том, что устойчивый и целостный мир, в котором, как нас убеждают, мы живем, представляет собой лишь один из уровней невероятно сложного континуума реальностей. Да, многим людям довольно неприятно слышать о существовании множества реальностей, и уж совершенно нестерпимо, когда им говорят, что в некоторых реальностях можно ощущать больше блаженства, счастья, мудрости и вдохновения, чем в нашей привычной реальности. Об общей онтологической ситуации, пожалуй, сказано достаточно. Теперь сформулируем ситуацию более конкретно. Социальная реальность, в которой нас обучают воспринимать окружающий мир и взаимодействовать с ним, — это тяжелая, плотная и статичная декорация. В ней отсутствует истинное действие. Настоящая драма и красота электронных, клеточных, соматических, сенсорных, энергетических процессов происходит не в нашей привычной социальной реальности. Мы постоянно находимся в гуще жизненного процесса, но не видим его. Он пульсирует в миллиардах клеток нашего тела, но большую часть времени мы его не ощущаем – Мы остаемся слепыми, как, к примеру, вы узнаете, что рядом с вами находится живой человек. Вы прикасаетесь к сонной артерии его роботизированного тела и прислушиваетесь к биению сердца. Если есть дыхание и сердечный ритм, значит он жив. Но мы становимся свидетелями не самого жизненного процесса, а лишь его внешних симптомов. Это все равно, что смотреть издалека на движущийся автомобиль и представлять, как работает его двигатель. Мы слышим рокот двигателя в нашем теле, мы давим на газ, жмем на тормоз, но не в состоянии настроиться на механизм жизни, скрытый внутри и вокруг нас. «Наверное, сейчас вы думаете, бедняга Лири, у него совсем съехала крыша». Но разве так уж трудно понять, что есть множество реальностей и что самые увлекательные события, процессы на уровне клеток и клеточных ядер, самые сложные взаимодействия, самые творческие процессы происходят не на уровне нашего повседневного обыденного восприятия, а на уровнях, которые мы обычно не осознаем. Для удобства воспользуемся аналогией. «Предположим, вы никогда ничего не слышали о микроскопе, а я прихожу к вам и говорю, дамы и господа, у меня есть инструмент, с помощью которого вы можете увидеть совершенно другую картину реальности». В этой картине реальности окружающий нас мир, который кажется таким устойчивым, целостным, плотным, симметричным и оформленным, составлен из организмов, а каждый из этих организмов представляет собой целую Вселенную. В капле воды заключен целый мир — Капелька крови вмещает в себя целую галактику, зеленый лист устроен фантастическим образом и, возможно, намного сложнее, чем наш общественный строй. После таких слов вы, безусловно, подумаете, что я сошел с ума, и будете думать так до тех пор, пока мне не удастся вас убедить заглянуть в микроскоп и навести резкость». Только тогда вы собственными глазами сможете увидеть то чудо, о котором я пытался рассказать словами, и поймете, что клеточная жизнедеятельность бесконечно сложна. Мы склонны считать наше тело, покрытое кожей, основной онтологической системой отсчета, центром нашей Вселенной — Вся глупость такого эгоцентрического представления становится очевидной, если сравнить наше тело с трактором. В нашем понимании трактор – это тяжелая громоздкая машина, созданная для того, чтобы способствовать транспортировке пищи. А с точки зрения клетки, тело человека – ваше тело. Это неуклюжий и топорно сделанный механизм, чьи функции сводятся к тому, чтобы обеспечивать питание клеток и поддерживать клеточный процесс жизнедеятельности. Изучая биологию, мы понимаем, что наше тело – это сложный набор программно-аппаратных устройств, которые миллионами разных способов обслуживают потребности клетки. Такие концепции могут несколько поколебать нашу эгоцентрическую и антропоцентрическую точку зрения. Но все это только цветочки, потому что к вам уже приближается парень с электронным микроскопом и говорит «Эй, какая ерунда, ваш микроскоп и ваши сложно устроенные клетки!» Внутри атома скрыта вся Вселенная, и все внутриатомные процессы происходят со световыми скоростями. И говорить о захватывающих событиях, о чуде, о реальном взаимодействии имеет смысл лишь на электронном уровне, на который мы входим с помощью электронного микроскопа. А потом приходит астроном, который приглашает вас заглянуть в телескоп и вы окончательно теряете почву под ногами. В этом новом представлении о множественных реальностях есть один интересный момент. Он заключается в том, что наука, несмотря на наше сильное нежелание, заставляет нас увидеть глубокую связь между современной научной космологией и космологией восточных религий, в частности индуизма и буддизма. Я уверен, что в скором времени многие гипотезы наших христианских мистиков, а также многие космологические и онтологические теории восточных философов получат свое объективное и адекватное толкование на языке биохимических терминов. Лицезрение всех этих невероятных явлений при помощи электронного микроскопа и телескопа ранит нашу гордость и наш антропоморфизм, который Роберт Адри называет «романтическим заблуждением». И тем не менее, настоящий шок ждет нас впереди, когда к делу подключается современная фармакология. Сейчас мы располагаем достаточным количеством убедительных фактов, на основании которых можем с уверенностью утверждать, что крошечная порция вещества, изменяющего химический баланс в нашей нервной системе, позволяет нам непосредственно проживать те явления, на которые мы смотрели как сторонний наблюдатель через объектив микроскопа. Но здесь возникает масса социальных, политических, образовательных проблем. Дело в том, что наши социальные игры зашли в тупик. Наши секулярные традиции, наши любимые концепции, наши культурные системы окаменели и застыли. Мы должны понять, что они не вечны, что они коллапсируют и должны уступить место более развитым продуктам эволюции. ДНК клетки прекрасно функционируют, и это означает, что человек как вид обязательно выживет, хотя, возможно, в какой-то мутированной форме. Я с большим оптимизмом смотрю на клеточные процессы и на человеческий вид, потому что это часть удивительного эволюционного потока, текущего от одной вершины к другой на протяжении двух миллиардов лет. Мы должны плыть в этом потоке, мы должны довериться этому потоку, приспособиться к нему, попытаться его понять и наслаждаться им. Старая драма повторяется, мы все погрязли в социальном болоте. Все это уже происходило в Древнем Риме, в Персии, в Османской империи и Афинах. Проявлялись все те же симптомы, мы барахтаемся в муравейнике с кондиционером под угрозой войн, перенаселения, тиражирования, целлулоидных клише. Нас развлекает наш муравейный цирк, телевидение, но нам становится все страшнее и страшнее, и что еще хуже, нам становится все скучнее и скучнее» и мы уже готовы открыть новую страницу в истории, мы готовы к следующему эволюционному шагу. Но в чем заключается этот шаг? В каком направлении мы должны его сделать? Три тысячи лет мудрецы твердят нам одно и то же «Ищите внутри». Насколько нам известно, человек появился в царстве животных относительно недавно, примат с большим черепом впервые встал на ноги примерно 70 тысяч лет назад, в единицах эволюционной шкалы времени это доля секунды. В результате внезапного мутационного скачка размер черепа и мозга удвоился. Согласно палеонейрологической теории доктора Тилли Эдингера, удвоение размера мозга не сопровождалось заметным увеличением размеров тела. Тогда вполне резонно предположить, что за короткий срок своего существования человек еще не научился использовать этот новый нейрологический аппарат, обладателем которого он стал. До последнего времени человек, как обладатель мозга, был ребенком, бесцельно тыкающим пальцами в клавиатуру гигантского компьютера. Только сейчас он начинает понимать, что его мозг обладает колоссальными потенциальными возможностями. Впервые об этом заговорил Альфред Рассел Уоллес, который разработал вместе с Чарльзом Дарвином «Теорию эволюции». Полис был первым, кто указал, что так называемый «дикий человек», например, эскимос или пигмей, которых раньше считали боковой ветвью примитивного и неразвивающегося вида, обладает таким же нервным аппаратом, как и грамотные европейцы. Просто дикарь не использует этот аппарат так, как цивилизованный человек». Он не развивал его лингвистически, он не развивал его также и в процессе иных символьных игр. Итак, мы можем сделать вывод, писал Уоллис, что дикарь обладает мозгом, который при совершенствовании и развитии способен выполнять намного более сложную работу, чем от него обычно требуется. Но оставим за рамками нашего обсуждения этноцентрические допущения протестантскую этику в отношении примитивных цивилизаций и продолжим рассуждать логически. «Вовсе не исключено, что этот же вывод справедлив и в отношении нас». При всем нашем механическом великоразумии мы остаемся дикарями, обычными примитивными животными, не осознающими, какой потенциал скрыт внутри в нашей нервной системе. Вполне возможно, что грядущие поколения будут с удивлением на нас оглядываться и интересоваться – Как они вообще могли так по-детски играть с простыми игрушками и примитивными словами, так и не узнав о мощи своего мозга? Как они умудрились не использовать оборудование, которым обладали? Реализуя потенциальные возможности мозга, человек открыл для себя новый мир, в котором больше не действовали старые законы. На каждом очередном этапе развития речи и символьного мышления появлялись новые нервные соединения. Относительно недавно обозначились и менее специализированные области мозга, так называемые «безмолвные зоны», которые созрели последними. Некоторые нейрологи не без оснований предполагают, что в этих зонах может скрываться потенциал, который наша раса сумеет раскрыть только в будущем. Таким образом, мы используем слишком малый процент нашего нервного аппарата, слишком малую долю объема мозга, который имеется в нашем распоряжении. Мы воспринимаем лишь один уровень реальности и живем только в нем. Но существует бесконечное множество реальностей и бесконечное множество направлений для путешествий расширенного сознания. Нам всем пора очнуться от антологической спячки. Но как это сделать, если вся система воспитания и образования направлена на то, чтобы гипнотизировать и оболванивать, обеспечивая поступление новых роботов? «Да, нам позволено немного бунтовать. В юности мы можем носить бусы братской любви или брить головы, но не считайте, что вы действительно чем-то отличаетесь от других. Пройдет совсем немного времени, и вы послушно начнете исполнять стандартные роботические роли взрослых, потому что именно к этому вас так долго и старательно готовили». Воспитательная образовательная система вовсе не хочет, чтобы вы расширяли сознание, жили и ощущали мир непосредственно. Ей вовсе не нужно, чтобы вы эволюционировали и совершенствовались. Ей не нужно, чтобы вы переходили на более высокие уровни реальности, ей нужно, чтобы вы относились серьезно к социальным играм. Образование – это анестезия, процедура введения наркотика, которая притупляет вашу чувствительность, парализует мозг и сковывает поведение. Мне кажется, наш воспитательно-образовательный процесс – это особо опасный наркотик, который вызывает физиологические нарушения в нервной системе, и вот почему. Мозг, как, собственно, и любой другой орган тела, совершенный инструмент. Когда вы родились, вы принесли с собой в мир этот орган, который почти в совершенстве способен ощущать, что происходит внутри и вокруг вас. Как и сердце, которое знает свою работу, мозг готов выполнять свою. Но что делает система воспитания и образования? Она берет ваше сердце, накладывает на него резиновые шины, присоединяет к ним пружины, чтобы обеспечить перекачку крови. Воспитательно-образовательная система накладывает на ваше сознание фильтры, тормозящие восприятие. Мы убеждены, что младенец видит намного больше, чем мы. Ребенок 10 или 12 лет все еще обладает некоторой подвижностью ума и тела. Но взрослый человек автоматически фильтрует любой опыт, сводя его до уровня пластических реакций. Это биохимический феномен. Есть масса свидетельств, указывающих на то, что привычка – это система нервных цепочек обратной связи. Их можно сравнить с мышцами. Чем чаще вы их используете, тем с большей вероятностью вы будете использовать их снова. Воспитательно-образовательный процесс – это процесс закрепления условных рефлексов, основанных на случайно импринтированных в раннем детстве эмоциях. Круг замкнулся. На протяжении последних тысячелетий мы попадали в такое положение много раз. Что можно сделать с подобным наркозом? Как избавиться от привычки к конформизму? «Как научиться думать самостоятельно?» Вместо ответа нам все время говорят «Держись, терпи, скоро станет лучше. Если сегодня потерпишь, завтра произойдет нечто невероятное». Это неправда. Лучше не будет. «Завтра будет еще хуже, господа роботы». «Так что же нам делать? Куда идти?» А вот на эти вопросы можно ответить по-разному. Предлагаю вам один из вариантов ответов. Углубитесь в себя. Исследуйте глубины мозга. Начните использовать безмолвную область. «Но как это сделать?» На протяжении тысячелетий люди ищут способы познать себя и мир. Один из классических методов расширения сознания называется процессом медитации. Человек сидит в полном одиночестве, отключая все мысли, всю внешнюю стимуляцию, все внутренние механизмы мышления — и наблюдает, к чему это приведет. Все великие визионеры и мудрецы, изменившие ход человеческой истории, сначала наблюдали эти будущие изменения в своем воображении во время выполнения классических техник медитации. Современная психология дает процессу медитации довольно странное название – Сенсорная депривация. Психологи выяснили, что если человека закрыть в темной комнате, куда не поступает звук, свет и другие сигналы из внешнего мира, то он полностью дезориентируется. Его мозг перестает работать, а в сознании начинают происходить странные вещи. У него — начинаются галлюцинации, откровения, видения, он впадает в панику и выскакивает из комнаты с криком на помощь. Причина такого состояния кроется в том, И тут мы снова возвращаемся к нейропсихологии, что в вашей психике, вашей играющей в вербальные игры психики, словно наркоману, требуется постоянная стимуляция. Ваша нервная система нуждается в непрерывном потоке информации, это ее допинг. Чтобы доказать, что ваша реальность самая реальная, вы должны непрерывно получать ответную реакцию. Рядом с вами должны находиться люди, напоминающие вам, что вы — это вы. Рядом с вами должны находиться люди, которые разделяют с вами одни и те же социальные заблуждения, одну и ту же социальную реальность. Благодаря вашим совместным усилиям эта социальная реальность сохраняется и увековечивается. Но всякий раз, когда вы выпадаете из этой реальности, лишаетесь социальной и сенсорной стимуляции, а это бывает с людьми, потерпевшими кораблекрушение, людьми, заблудившимися в пустыне или в снегах, людьми, которые уходят в монастырь или в пещеру, — Возникают симптомы отключения. Люди впадают в панику, потому что переходят на другой уровень реальности. Мы массу экспериментов в области расширения сознания и почувствовали необходимость в появлении нового языка для обмена информацией. Сейчас мы используем тяжелый, примитивный и застывший язык слов. Нам нужен другой язык, легкий и текучий, который бы адекватно отражал динамику нашего опыта, поведения и социальных форм. Пока у нас нет такого языка, мы привязаны к стереотипам образовательной системы. В более широком диапазоне реальности должны быть новые, более масштабные ценности. Наша нынешняя система ценностей, которая служит этноцентрическим племенным целям, отойдет на задний план, когда мы увидим истинное место человека в биологическом процессе эволюции, когда появятся новые социальные формы и новые методы образования. Приведу пример. На протяжении нескольких последних месяцев мы разрабатывали методы ускоренного обучения в состоянии расширенного сознания. Надеюсь, вы понимаете, кто вам мешает учиться. Ваше вышкаленное сознание Если профессор-лингвист, не знающий французского языка, приедет во Францию со своим пятилетним сынишкой, и они проведут в обществе французов одно и то же время, кто выучит язык быстрее? Конечно, сын. Почему? Потому что мозг его папы забит цензурированными и отфильтрованными концепциями, которые мешают ему погрузиться с головой, В поток французской речи. Опыт расширения сознания может устранить эти блокировки. Некоторое время назад мы работали с одной талантливой женщиной, у которой был внутренний комплекс, мешавший ей изучать иностранные языки. Она хотела выучить испанский. Во время сеанса расширения сознания мы посадили ее в тихую комнату, надели наушники и на протяжении восьми часов она плыла в потоке испанской речи. В конце каждого часа мы входили в комнату, снимали с нее наушники и спрашивали «Как дела?». Представьте себе, она оживленно отвечала нам по-испански, словно купалась в океане испанской речи многие тысячи лет. К шестому часу психоделического путешествия она произносила испанские слова с правильным акцентом, ритмично и с правильными интонациями. Единственная проблема заключается в том, что, услышав теперь испанскую речь, она мгновенно переходит на другой уровень сознания и начинает испытывать эйфорию, что заставляет нас задуматься о других интересных возможностях кондиционирования. Итак, мы пытаемся соединить разные формы восточной психологии и философии с электроникой, фармакологией, биогенетикой и делаем это для того, чтобы не только пробудить сознание, но и пробудить органы чувств и даже вступить в диалог с клетками и чакрами. Это самая настоящая игра в бисер. Упомянув об игре в бисер, я не могу не отметить влияние, которое оказали на меня сочинения Германа Гессе «Степной волк. Игра в бисер. Сидхардха. Как только ты попадаешь в поле сознания, в область философских и литературных интерпретаций сознания, все дискуссии прекращаются. Все, в принципе, говорят одно и то же. «Надо отключить ум и углубиться в себя», Туда, где находится нечто. В разных культурах для этого используются разные метафоры и разная терминология, но все великие мистики и миссионеры говорят об одном и том же, о вечном потоке, о бесконечной последовательности эволюции. Одним словом, я считаю опыт расширения сознания встречей с божественным, и эта встреча может изменить вас. Вы готовы к этому? Вы хотите этого? Перед инициацией во время элевсинских мистерий новичков всегда предупреждали: всякий, входящий сюда, умирает. Он видит самого себя без прикрас. Видит все свои пороки и грехи. Он должен с ними встретиться, смыть их с себя и измениться. Отсюда выходит другой человек. «Вы готовы к этому?»